Глава 51. п р Пришла зима на оба наши дома. В ранней молодости во мне постоянно пульсировала какая-то избыточная ясность восприятия, часто раздражавшая друзей и родных. Мне всегда все было понятно. Или хорошо и понятно, или плохо, но все равно понятно. Поэтому я действовал по стандартам, указанным в песнях. Если я любил, то любил. Если лечил, то лечил. Если я не знал, люблю я или нет, я уходил. Выражение типа «не все так однозначно, как тебе кажется» мною не воспринимались. Я был уверен, что люди придумали неоднозначность от неуверенности в собственном интеллекте или от неуверенности вообще. Жизнь казалась настоящей, отношения ясными и чистыми. Однажды зимней ночью мы веселые, не очень трезвые. Нельзя же, правда, быть одновременно веселым, трезвым и умным. Возвращались из дальней московской промзоны с одного из первых концертов аукциона в каком-то полу подпольном клубе. Мы пытались поймать такси или попутку, но редкие машины не обращали на нас никакого внимания. Тогда Матвей встал на руки, покачался на них немного, ловя равновесия, а потом осторожно пошел на руках по занесенной снегом улице, голосуя проезжающим машинам ногами. Мы восхитились. Но именно в тот момент, когда я закричал во все легкие "Men sane incorpora sano", и эхо латинского крика отразилось от унылых заводских заборов, Мотя вдруг взял и грохнулся со всей силы, поскользнувшись на обледеневшем канализационном люке. Мы ахнули. Я побежал к Моте, предчувствуя перелом позвоночника, заставил его лежа шевелить руками и ногами. Мотя послушно пошевелил всем, чем мог, а потом послал меня к черту. Все в испуге столпились вокруг Моти, который отряхивался и матерился, а одна д л и н н о н о г а я красавица стала зализывать Моти ссадину на запястье. В конце концов мы все-таки поймали такси, забрались в него в шестером, пообещав двойную цену, и поехали к нам с Диной домой. Родители были на даче. Мы пили, веселились и на перебой заставляли друг друга слушать свою любимую музыку. В разгар ночного веселья даже родная сестра Дина показалась мне не такой уж и отмороженной. Мы вышли с ней на морозный балкон покурить. Я накинул на д е н и н ы плечи свой свитер и с изумлением узнал, что моя физико-математическая родственница пишет стихи. Пришла зима на оба наши дома. У вас Китай, буддийская и с т о м а зеленый чай с великих желтых рек, а в призрачной прозрачности сосуда цветущий лотос, благодушный Будда. жемчужные возможности судьбы. Я удивился, О буддизме тогда никто из нас толком и не думал. Зеленый чай был экзотикой. И что вдруг Дина вздумала списать ь про него стихи? Потом мы долго пили, не чай. Дина тоже сидела с нами, чуть не плакала и говорила, как она на самом деле любит меня. Я р а с с т р о г а л с я А сейчас что у нас, гражданская война? Как мы с родной сестрой умудрились оказаться не просто по разные стороны баррикад, а в разных воюющих друг с другом вселенных? Дина, Дина, ты сошла с ума? Что же ты дурочка сделала? Понимаешь, Иосиф, мне п о ч у д и л о с ь что у Дины в глазах были слезы, как в тот зимний вечер. Я это сделала давно. Так передумай, еще не поздно. День уже прожит. Сори, к о м о н но не враги же мы Дина в самом деле, ау! Дина покачала головой. Я вам враг, а вы мне нет. Вы ничего не понимаете, совсем ничего, и это нормально. Вы умные, но вам не повезло. Вы обречены. После завтра в России меняется власть, мы окончательно забираем ее себе. Ну, сменить власть это по сути неплохая идея, оживил Самотя. Давно пора. Давай попробуем договориться. Деловито сказал Мотя. Всегда же можно договориться. С Диной договориться может и можно, а с Джессер Джессеру договориться нельзя. Дина произнесла эту фразу абсолютно без пафоса, совершенно спокойным и даже немного грустным голосом. Я тут же подумал, что и до всякого Джессер Джессеру с Диной было невозможно договориться. Почти невозможно. А как ты сделала такую блестящую карьеру? Решил я сменить тему и заодно немного задобрить ее. Мне дали попробовать к а л и п с о л твои же м о я друзья полубандиты давным давно. Я научилась взаимодействовать с параллельным миром, познакомилась с членами братства сначала через трипы, потом лично. Начала учиться, была хорошей ученицей. сказала она опять безо всякого хвастовства много чего узнала древнеегипетские выучила Дина усмехнулась словно сама не могла поверить что простая московская девочка стала д ж е с с е р д ж е с с е р у ты всегда была хорошей ученицей похвалил ее Матвей но учили тебя не очень хорошие ребята и учили плохому хотя Матвей махнул рукой стать самым главным везде трудно хоть в банде хоть в стране А хорошему вообще нигде не учат. Дискуссия об относительности добра и зла. Дина еле заметно поморщилась. Вы, кажется, не совсем поняли. Дискуссии о добре и зле я вести не буду. Что хорошо для волчат в берлоге, плохо для зайчих и с ее зайчатами. Надеюсь, все взрослые люди это понимают. Ладно, Дина, оборвал ее о т ь Я самый добрый человек на земле. Если родится кто-то добрее меня, я убью его к чертовой матери и опять стану самым добрым. Вспомнил он. Скажи лучше, зачем ты пыталась нас убить? Я пока не пыталась. Когда попытаюсь, у меня все получится, ответил Адина. А Мерседес, который чуть не переехал меня в Иерусалиме, поинтересовался я. Тебя надо было чуть-чуть напугать, а то ты начал болтать много лишнего. Хм, Не успел я заскочить на три минуты домой за деньгами, как меня чуть не расстреляли четверо ваших уродов. Это была группа быстрого реагирования, вызванная Германом. Я вмешалась немного позже и отменила операцию. Поэтому ты и доехал до аэродрома и улетел оттуда со своей шпионкой. Я не удивился. Дина никогда не скрывала, что не любит Машу. А химик, а л и л я л и л я покончила с собой. А химик? Дина чуть выпрямилась. Решение по нему принимала чрезвычайная коллегия, потом передала дело в ликвидационную коллегию. Ах, у нас ликвидационная коллегия виновата, протянул Матвей. Ликвидационная коллегия принимает решение на основании докладов других коллегий, прежде всего чрезвычайной. Ты что, вмешаться не могла? Почти заорал я. С какой, с т а т и Химик собирался предать организацию, когда узнал, что ее возглавляю я, раскрыть все наши секреты. Причем он даже не стал говорить со мной, хотя мог бы. А потом что значит убили? Ты же знаешь, что смерти нет. Мотя на глазах становился мрачнее тучи. Антон сидел со скучающим видом, словно р а з г о в о р ш е л о проблемах, к нему не имеющих никакого отношения. А зачем вы отрезали химику голову? Откуда у хатов взялись эти ритуалы? Убийство змеями, высушенные головы? Это как раз не ритуалы. Дина объясняла просто и доходчиво, словно обрадовавшись, что наезд на нее прекратился. Это способы защиты. Мы их узнали от к е м а т е ф а Во время погружения в параллельный мир он встретил вождя шуаров. Между нами начались постоянные контакты. Они рассказали нам, что если врага убить двухголовой змеей, то покойный в параллельном мире теряет всю свою энергию К и не способен на месть. А мы научили их мумифицировать головы. Сейчас мы используем более совершенные методы, разумеется. А где голова химика? Вдруг спросил я. В спецхране. Он просил ее похоронить. Хорошо. Если мы договоримся обо всем остальном. Спасибо. А то мне стало казаться, что у Хатов нет совести. Иосиф, мы древнее братство, мы тайная власть, у нас нет совести. Она вернулась на кафедру, надела гарнитуру, нажав несколько кнопок и что-то произнесла. Пока она отходила к кафедре, Антон объяснил: совести у Хатов, конечно, нет. После длительного приема к а л и п с о л а как у любых наркоманов и тяжелых алкоголиков, наступает уплощение эмоций, поэтому исчезают и эмпатия, и интуитивное понимание. Но и любая невычислительная активность мозга интеллект наркомана становится похожим на искусственный интеллект. Все расчеты производятся хорошо и быстро, но понимание заметно ухудшается. Тото -то все религии так воюют с наркотиками. Конечно, улыбнулась вернувшаяся Дина, и нам всем сразу стало легче. Зачем им конкурентное альтернативное сознание? А что хаты не поделили с христианами? У нас были проблемы в связи с появлением и распространением христианства, так называемый назарейский кризис, но мы смогли преодолеть его, поставили под свой контроль церковь. Нет, раскололи. Если какой-то из осколков начинал набирать силу, раскалывали дальше. А евреев расколот ь не получилось, потребовался Холокост, уточнил я. Послушай, брат. Мне кажется, у тебя какие-то извращенные представления о нас. Мы не любим излишнее насилие, по возможности избегаем. Мы не садисты. Хватит гна, т ь Дина! Не выдержал Мотя. Ваша цель страдания людей на земле. Кровь, слезы и смерть. А кто сказал, что нам это нравится? Ты когда-нибудь был на бойне? Не был. А стейки ешь? Кожаные сумки и ботинки носишь? Тут уже не выдержал я. Кожаные сумки иногда делаются из человеческой кожи. Так все-таки Холокост вы устроили? Мы. Но не мы одни. Труба в параллельный мир. Конечно, не вы одни. Я представил себе немецкого инженера. На нем криво сидят круглые железные очки и топорщится машинная форма недавно сменившая джемпер. Он стоит у Кульмана и ч а р т и т В конторе, которая несколько месяцев назад была детской библиотекой, холодно. Он то и дело подходит к печке буржуйки, где тлеют четыре тома Шекспира на польском и греет пальцы. На ватмане появляются первые контуры з д а н и я Вход, раздевалка. Сколько нужно вешалок? А в зимнее время? Он звонит и спрашивает, что вообще не нужны? Вещи будут бросать на пол? Хорошо. Так в камеру должно помещаться по 120 человек. Значит, камер нужно две. И еще печь. Объем печи, в которую поместится 240 тел, равен... Так, размер одного тела, скажем, 90-60-90. Плюс зазоры для кислорода. Он берет рифмометр, потом снова чертит. Вдруг ему приходят в голову сразу две рационализаторские идеи. Он опять звонит начальству. Отклонены обе. Убивать и сжигать одним и тем же газом неразумно. Надо испытывать боевые отравляющие вещества. Сразу сжигать без предварительного отравления технологически сложно. Кроме того, в этом случае драгоценные камни сгорят, а золотые коронки трудно будет найти в пепле. Ну, отклонили, так отклонили. Инженер встает, потягивается, подходит к титану, наливает себе кипятку и смотрит на соседей. Сосед слева вычерчивает печь. Сосед справа занят логистикой, рассчитывает пропускную способность железнодорожных путей крематория. Сосед сзади экономист начал работать над сметой второго корпуса. Инженер бросает ложку цикория в кипяток и добавляет щепотку сахарина. Сахарин моментально вспыхивает и исчезает в темнобурой жидкости. Здесь во свенцами все в порядке. Все идет своим чередом. Вот бы и на фронте все шло как здесь. Инженер возвращается к Кульману и начинает чертить крышу. Оборачивается к соседу слева. Все-таки две трубы или одна? Планы на уикенд. На мысли связывает лидыми з т р у б о с в е н ц о н а наш мир с параллельным самым прямым образом. Я вернулся к разговору с Диной. Оказывается, Антон уже обсуждал с ней ближайшие планы хатов. Ядерный катаклизм на планете. Да. Масштабный. Было такое впечатление, что Антон интересуется неожиданной возможностью купить квартиру с большой скидкой. Аналитики до сих пор считают. Думаю, за тысячу м е г а т о н в общей сложности. Вы начинаете, Америка отвечает. Именно. А потом вступает Периметр. Система Периметр реагирует на разрыв специальной правительственной связи. Да, dead hand – это автоматическая система. Кто останется? Кто-то в Африке, кто-то на островах, кто-то перенесет удар под землей. А что Австралия, Южная Америка? Трех тысяч боеголовок хватит на всех. Солнце будет скрыто пылью, реки, моря и океаны замерзнут, исчезнут еда, вода, электричество. Спокойный деловой разговор. Однако. Я представил себе, как начинается ядерная война. Никакой предварительной подготовки, никаких слухов. Война должна обрушиться совершенно внезапно, как гром среди ясного неба, в прямом смысле. Обалдевшие дикторы телевидения и радио что-то лопочут сами, не понимая, что им сейчас делать. Времени у дикторов мало. До настоящего бомбоубежища им не добраться. Те, кто их услышал и поверил им, бегут к метро. Успевают добежать только жители соседних домов. Все странно одеты, смесь домашнего и уличного. Кто в тапочках, кто с зонтиком. Большинство маленьких детей не о д е т ы а завернуто в одеяла и пледы. Возникает давка, люди озираются. В общем, никто ничего не понимает. Кто-то все равно не верит. Кто-то так и знал, что этим все кончится. Люди пытаются звонить, но мобильные телефоны не соединяют. Толпа у входа в метро напоминает мычащие с т а д о коров. Особенного ужаса нет, есть печальная растерянность. Все поглядывают на небо, ждут вспышки. Хорошие у вас планы на уикенд, сказал м о т и несколько задумчивым голосом. Позитивные. А с нами что? Официальное заявление. Дина нахмурилась. Стало ясно, что мы переходим к самой главной и неприятной части разговора. Дина встала, п р о ш л а с ь и снова села. Мы молча смотрели на нее. Я бы хотела поговорить с о с и ф о м тета-тет, если вы не возражаете. Что ты, Матвей? Плохо изобразил удивление и хорошо сарказм. Как мы можем противиться желаниям самого Джессер Джессеру? Я возражаю, довольно твердо ответил я. У меня нет секретов от моих друзей. Дина Глубоков з д о х н у л а и еще раз прошлалась, разминая себе виски. Меня охватила какая-то внутренняя дрожь. Она шла от спинного мозга и доходила до кончиков пальцев рук и ног. Высокочастотная дрожь, как при лихорадке, когда озноб сменяется жаром. Я попытался понять точно ли это дрожь внутренняя и посмотрел на руки. Вроде бы они не тряслись. Хорошо, сказал Адина, обращаясь исключительно ко мне. Если ты хочешь обсуждать это публично, то мне в общем-то все равно. Я хочу, чтобы ты стал моим мужем. Я хочу детей. Я хочу детей от тебя. Небеса не разверзлись, и гром не грянул. А может и разверзлись, но из нашего подземелья этого не было видно. Наступила тишина. Я аккуратно сглотнул невесть откуда в з я в ш и й с я комок в горле и бросил осторожный взгляд на Антона. Антон спокойно смотрел на Дину и ждал, что она скажет дальше. Матвей уставился на Дину, открыв рот. Что за бред? Кое-как получилось произнести у меня совершенно скомканным голосом. Ты моя сестра и жена Антона. Мы не живем вместе. Довольно холодно заметил Антон. Мотя не закрывая рта, перевел взгляд с Дины на Антона, а потом его рот осторожно, как бы сам собой, закрылся. И давно у вас так? В глазах Моти читалась высшая степень изумления. Довольно давно. Очень спокойно ответил Антон и снова замолчал. Дина обвела нас всех глазами и после паузы продолжила: Матвей и Антон безболезненно перейдут в параллельный мир. Я лично гарантирую им достаточное количество энергии, хоть они и не х а т ы Ты станешь моим мужем, приобретешь мой титул. Через три дня мы будем управлять Россией, через две недели тем, что останется от всего мира. Да мы тебя с у к у из параллельного мира достанем, вот буквально из под земли, Матвей! Антон одернул моть д о в о л ь н о резко, мотя обломался, сел и схватился за голову. Дина, не посмотрев в его сторону, хотела продолжить, но Антон не дал ей сказать ни слова. Вам правда лучше поговорить тета-тет. -тет. Отпустила бы ты нас, Дина. Чуть ли не жалобно сказал Мотя, оторвав руки от головы и пристально вглядываясь в Дину. Что-то слишком быстро Мотя перешел от угроз к просьбам, подумал я. Матвей, одернул его Антон на этот раз еще строже. Дина, не взглянув на нас, поднималась в дальний конец амфитеатра. Мне очень захотелось еще хоть раз в жизни посмотреть матч Ювентус-Милан, или сходить с Машей в какой-нибудь экзотический ресторан якутской кухни или эфиопской. Я как сам Намбула встал и пошел в сторону Дина. Каждая ступенька давалась мне с трудом. Ноги опять сделались свинцовыми, как в Вероне, когда я узнал, что Маша отказывается общаться со мной. Дойдя до Дина, я оглянулся. Фигуры Антона и Моти в факельном свете казались и з д а л и такими маленькими. Я почувствовал нестерпимую жалость к ним обоим. Надо было что-то делать, но делать было нечего. Конец пятьдесят первой главы.